Воронки, разделенные на концентрические круги, как темна бесконечность, которую каждый человек носит в себе, из которой в отчаянии он соразмеряет причуды своего ума и свои поступки. Алегиерев встретил однажды на своем пути зловещую дверь, перед которой он заколебался. Перед нами сейчас.